Трумэн Капоте, «Бутыль серебра». После занятий в школе я обычно работал в аптеке Волгалла. Владельцем ее был мой дядя, мистер Эд Маршал. Я называю его Мистером Маршаллом, потому что все, даже собственная жена, звали его Мистер Маршал. А вообще-то он был человек симпатичный. Аптека была хоть и несколько старомодная, но зато просторная, темноватая и прохладная. Летом во всем городке не было места приятней. Слева от входа, за табачным прилавком, как правило, возвышался сам мистер Маршал, приземистый, с длинными закрученными седыми усами на скуластом румяном лице, придававшими ему весьма мужественный вид. В глубине помещения находилась красивая старинная стойка для газировки. Ее пожелтевшая мраморная поверхность была отполирована тщательно, но без вульгарного блеска. Мистер Маршал приобрел ее в 1910 году на аукционе в Новом Орлеане и очень ей угордился. Сидя у стойки на одном из высоких шатких табуретов, вы могли видеть в старинных зеркалах свое отражение, тускловатое, словно при свечах. Все главные товары были выставлены в застекленных антикварных шкафчиках, запиравшихся медными ключами. В аптеке всегда стоял запах мускатного ореха, сиропов и прочих вкусных вещей. Жители нашего округа частенько наведывались в Волгалу, покуда в городе не объявился некий Руфус Макферсон. Он тоже открыл аптеку прямо напротив нашей, на другой стороне главной площади. Старый Руфус Макферсон оказался сущим злодеем. Он переманил у моего дядюшки почти всех клиентов. Он завел у себя всякие новомодные штучки, вроде разноцветных лампочек, электрических вентиляторов. подъезжавших к аптеке клиентов, обслуживал прямо в машине. Приготовлял сэндвичи на заказ. Понятно, поэтому, что, хотя некоторые из наших завсегдатаев и сохранили верность мистеру Маршалу, большинство из них не смогло устоять перед соблазнами, которые пустил в ход Руфус Макферсон. Сперва мистер Маршал решил его игнорировать. При упоминании его имени он только фыркал, покручивал усы и глядел в сторону. Но видно было, что он здорово накален, и с каждым днем накаляется все сильнее. Как-то раз в середине октября, когда я зашел в аптеку, мистер маршал сидел на стоке с хамураби. Они играли в домино и попивали винцо. Этот самый хамураби, уверяющий, что он египтянин, подвязался у него в качестве зубного врача. Но практики у него почти не было, так как у жителей нашего округа зубы на редкость крепкие, благодаря свойствам здешней воды. Поэтому большую часть времени Хамураби торчал в аптеке и был лучшим приятелем моего дяди. Он был красавец мужчины, этот Хамураби, смуглый, высокий, фото всеми росту, и мамаши у нас в городке старались прятать от него своих дочек, хотя сами строили ему глазки. Говорил он без всякого акцента, и мне всегда казалось, что он такой же египтянин, как выходит с луны. Словом, они с дядей играли в домино и потягивали красное итальянское вино, подливая себе из четырехлитровой бутыли. Зрелище грустное, потому что мистер Маршал был известен как ярый противник спиртного. И я, понятное дело, подумал «Ух ты черт! Значит, все-таки Руфус Макферсон допек его». Но оказалось, что дело вовсе не в этом. «Эй, сынок!» – обратился ко мне мистер Маршал, «Иди-ка сюда, выпей стаканчик красного!» «Правильно! Помоги нам с ним разделаться!» – подхватил Хамураби. «Вино покупное, жаль его выливать». Много позже, уже под вечер, когда бутыль наконец опустела, мистер Маршал взял ее в руки. «Что ж, теперь посмотрим!» – сказал он и вышел на улицу. «Куда это он?» – спросил я. О, только и сказал Хамураби, любивший меня подразнить. Прошло с полчаса, и мой дядя вернулся, сгибаясь под тяжестью своей ноши и сердито ворча. Он водрузил бутыль на стойку и отступил на шаг с улыбкой, потирая руки. «Ну, как на ваш взгляд?» О -о -о", вновь сказал Хамураби. «Ух ты!» – сказал я. «Бог ты мой, это была та самая бутыль!» Но с ней произошло чудесное превращение. Теперь она была доверху наполнена серебряными монетками по пять и десять центов, тускло поблескивавшими сквозь толстое стекло. «Здорово, а?» Да мне в первом национальном банке насыпали. Монета покрупнее не пролезет в горлышко. Ну да все равно, там целая куча денег, доложу я вам. «А для чего это, мистер Маршал?» – спросил я. «Ну, то есть, в чем тут идея?» Мистер Маршал заулыбался еще шире. «Бутыль с серебром, скажем так. Кубышка на конце радуги», – вставил Хамураби. «А идея, как ты выражаешься, в том, чтобы люди старались угадать, сколько тут денег». Скажем, купил клиент чего-нибудь на четвертак. И, пожалуйста, пусть попытает счастье. Чем больше он будет покупать, тем больше у него шансов на выигрыш. Все цифры, какие мне станут называть, я буду записывать в бухгалтерскую книгу. А в сочельник мы их зачитаем, и чья окажется всего ближе к правильной, тому и достанется вся эта музыка. Хамураби кивнул с торжественным видом. «Санта-Клауса из себя разыгрывает», — сказал он. «Всемогущего доброго Санта-Клауса». Пойду я домой и напишу книгу «Искусственное убийство Руфуса Макферсона». Он иногда и вправду строчил рассказы, а потом рассылал их по журналам, но всякий раз они приходили обратно. Удивительно, просто уму непостижимо, до чего бутыль с серебром завладела воображением жителей нашего округа. Давно уже дядюшкина аптека не знала такого наплыва покупателей, с тех самых пор, как... Тьюли, начальник станции, совершенно спятил бедняга и стал уверять, что обнаружил за товарным складом нефть, после чего в наш городок валом повалил народ рыть поисковые скважины. Даже бездельники, которые целыми днями толкались в бильярдной и сроду ни на что гроша не выложили, если только это не имело отношения к выпивке или к женщинам, и те вдруг стали расходовать свою скудную денежную наличность на молочные коктейли. Несколько пожилых дам публично осудили затею мистера маршала как разновидность азартной игры. Впрочем, особого шума они поднимать не стали, а некоторые из них под тем или иным предлогом даже заходили в аптеку попытать счастье. Школьники прям-таки помешались на этой бутыле. Я вдруг стал среди них весьма популярен. Они вообразили, что мне известно, сколько там серебра. «Я вам скажу, в чем тут дело», — говорил Хамураби, — закуривая египетскую сигарету. Он заказывал их по почте в одной нью-йоркской фирме. Вовсе не в том, в чем вы думаете. Не в жадности, словом. Нет. Тайна. Вот что всех завораживает. Глядишь ты на эти монетки, так разве ж ты думаешь, ага, тут их столько-то. Нет, нет. Ты спрашиваешь себя, а сколько их тут. Вот в этом вся суть. И для каждого она означает свое, понятно. Ну, а с Макферсон тут просто на стену лез. Ведь всякий торговец возлагал на Рождество особые надежды. Эти несколько дней приносят ему изрядную долю годовой выручки, а тут вдруг покупателей силком не затащишь. Руфус решился безьянничать. Завел у себя такую же бутыль, но так как он был скрягой, то наполнил ее медными центами. Мало того, он написал редактору знамени, нашей еженедельной газеты письмо утверждал, что мистера маршала следует вымазать дегтем, обвалять в перьях и вздернуть за то, что он превращает невинных детей в заядлых игроков, уготавливая им тем самым прямой путь в ад. Сами понимаете, что после этого он сделался всеобщим посмешищем, заслужил презрение всего города и больше ничего. В общем, к середине ноября ему не оставалось ничего другого. как стоять на тротуаре у дверей своей аптеки и с горечью взирать на веселую кутерьму в стане противника. Примерно в это время у нас в аптеке и появился ноготок со своей сестрой. Был он не из наших городских, во всяком случае, раньше его здесь никто не видел. Он говорил, что живет на ферме в миле от индейского ручья, что мать его весит всего-навсего на 30 кило, а у старшего брата есть скрипка, и если кому нужно, он может за 50 центов сыграть на свадьбе. А еще он сообщил, что его зовут Ноготок, что другого имени у него нету, и что ему 12 лет. Но Мидди, его сестра, говорила, что ему всего восемь. Волосы у него были прямые, темно-русые, маленькое обветренное лицо, постоянно напряжено. Зеленые глаза глядели понимающе, очень умно, настороженно. Был он низенький, щуплый, сплошной комок нервов. Носил всегда одно и то же – красный свитер, синие холщовые штаны – и огромные башмаки, хлопавшие при каждом его шаге. Первый раз он явился к нам в дождь. Волосы его слиплись и покрывали голову сплошной шапкой. Башмаки были облеплены рыжей глиной. Видно, он шел проселками. Небрежной ковбойской походкой он направился к мраморной стойке, где я перетирал стаканы. Минди шла за ним следом. «Я так слышал, что вы заимели полную бутыль денег и хотите ее отдать», сказал он, глядя мне прямо в глаза. Раз уж вы ее все одно отдадите, так сделали бы доброе дело. Отдали бы ее нам. Меня зовут Ноготок, вот она моя сестра Мидди. Мидди была грустная-грустная девочка. Явно старше братишки и намного выше его. Сущая жерть. Короткие серые, словно пакля волосы. Жалостно-бледное лицо с кулачок. Выцветшее ситцевое платье не прикрывало костлявых коленок. У нее были плохие зубы, и чтобы это скрыть... Она сжимала губы в ниточку, как старушка. «Прошу извинить меня, — сказал я, — но вам следует обратиться к мистеру Маршалу». И он, безо всяких, тут же к нему обратился. Мне слышно было, как дядя объясняет ему, что нужно сделать, чтобы выиграть бутыль с серебром. Ноготок внимательно слушал и время от времени кивал. Потом снова подошел к стойке и осторожно погладил бутыль. «Славная штучка, а, Миди?» «А они ее нам отдадут?» Не. Перво-наперво вот что, нужно угадать, сколько там денег. Да прежде купить чего-нибудь на четвертак, чтобы разрешили отгадывать. Ишь ты, четвертак, нет его у нас. Да где его взять-то, сам подумай. Ноготок насупился, потер подбородок. Но это что, это уж я соображу. Заковыка не в том, мне никак нельзя, чтобы вышла промашка. Мне надо знать точно. Через несколько дней они снова пришли в аптеку. Ноготок забрался на стул у стойки и решительным тоном спросил два стакана газировки, один для себя, другой для Мидди. На этот раз он сообщил нам кое-какие сведения о своих родственниках. А еще у нас есть дедушка, материн отец, он каджун и по-английски говорит плохо, а братишка мой тот на скрипке играет. Так его в три раза сажали. Через это нам и пришлось сматываться из Луизианы. Подрался с одним парнем и здорово его бритвы порезал. из одной бабы. Она на десять лет его старше. белобрысая такая». Миди, робко стоявшая поудаль, забеспокоилась. «Зря ты ноготок про наши семейные дела болтаешь». «А ну, умолкни, Миди!» – оборвал он ее, и Миди сразу умолкла. «Хорошая девчушка», – добавил он, и, повернувшись, погладил ее по голове. «Только вот приходится ее окорачивать. Иди-ка, голуба, посмотри книжки с картинками, а насчет зубов не переживай». «Ноготок для тебя кое-что сообразит. Дай только мне провернуть одно дельце». Состояло же дельце в том, чтобы пялиться на бутыль. Подперев правой рукой подбородок, он глядел на нее долго-долго, не мигая, так и пожирал ее глазами. «Мне одна женщина в лузяне сказала, я могу видеть такое, чего другие не видят, потому что я в сорочке родился. Но тебе нипочем не углядеть, сколько там денег», — сказал я. «Лучше уж назови первую цифру, которая на ум взбредет. Может, как раз и попадешь в точку». «Ну да еще!» – сказал он. к запросто маху дашь, а мне ошибиться никак нельзя». «Не, я так рассудил. Чтобы уж было наверняка, надо все монетки пересчитать до да одной». «Давай, пересчитывай». «Чего пересчитывать?» – неожиданно раздался голос Хамураби. Он как раз вошел в аптеку и теперь усаживался у стойки. «Этот малец собирается пересчитать все деньги в бутыли», – объяснил я. Хамураби взглянул на Ноготка с интересом. «А как же ты, сынок, собираешься это сделать?» «Сосчитаю, и все», – как ни в чем не бывало, – ответил Ноготок. Хамураби рассмеялся. «Ну, для этого надо, сынок, чтобы глаза у тебя все насквозь видели, как рентген. Вот ведь какое дело?» «Вовсе и нет. Для этого надо только в сорочке родиться». Ни одна женщина в Лузиане сказала, она была колдунья и во мне души не чаяла. Как-то раз хотела она меня взять на руки, а мама не дала, так она напустила на нее порчу. И теперь в маме весу всего тридцать кило. «Очень интересно», – только и сказал хамурак, бросив на ноготка подозрительный взгляд. К ним подошла Миди, крепко сжимая в руках секреты экрана, и показала ноготку один из снимков. «Ой, ну до да чего же хорошенькая». «Ты глянь-ка, глянь! -ка, глянь готов Какие у нее зубы красивые! Один к одному!» «Да ладно, не переживай!» – ответил он. Когда они ушли, Хамураби заказал бутылку Нехи и стал ее попивать, куря сигарету. «И вы считаете этого малыша вполне нормальным?» – вдруг спросил он с удивлением в голосе. «По-моему, лучше всего проводить Рождество в маленьком городке. Здесь раньше чувствуется наступление праздника». Все как-то быстрее перерождается, оживает под его чарами. Уже в начале декабря двери домов разукрашены гирляндами, в витринах пламенеют красные бумажные колокольчики, поблескивают слюдяные снежинки, ребятня совершает вылазки в лес и притаскивает оттуда пахучие свежие елки. Хозяйки пекут рождественские пироги, они открывают банки с заранее заготовленной сладкой начинкой, откупоривают бутылки с наливками, На площади перед судом высится огромная елка, увешанная серебряной канителью и разноцветными лампочками, которые вспыхивают с наступлением сумерек. В предвечерние часы из пресвитерианской церкви доносятся рождественские гимны. Это хор готовится к ежегодному представлению. Во всем городке цветет японская айва. Единственным, кого словно бы не затрагивала эта радостная праздничная атмосфера, был ноготок. Он взялся за свое дельце, подсчет денег в бутыли с величайшей настойчивостью и дотошностью. В аптеку приходило за дня в день, и уставится на бутыль, насупит брови, что-то бормочет себе под нос. Сперва мы смотрели на него как завороженные. Но потом это всем надоело, и мы перестали обращать на него внимание. Больше он так ничего и не купил. Должно быть, не мог наскрести четвертак. Иной раз он перебрасывался словом с хамураби. Тот относился к нему с участливым любопытством и время от времени покупал ему засахаренный орех или солодкового корня на цент. «Вы по-прежнему считаете, что у него не все дома?» – как-то спросил я хамураби. «Полной уверенности у меня нет», – ответил он. «Но когда разберусь, скажу тебе точно. По-моему, он не доедает. Свожу-ка я его в радугу и накормлю жареным мясом». Наверное, он предпочел бы получить от вас четвертак. Нет. Хорошая порция жаркого. вот что ему нужно. И вообще, лучше будет, если он не станет угадывать. Жутко нервный мальчонка и странный такой. Если все у него сорвется, каково мне будет сознавать, что втравил его в это дело я? Ой, жаль, будет ужасно. Но мне, откровенно говоря, ноготок казался в ту пору просто забавным. Мистер Маршал жалел его. А заходившие к нам ребятишки повадились было его дразнить, но он не обращал на них никакого внимания, и понемногу они от него отстали. Когда не придешь, он сидит у стойки, наморщив лоб и неотрывно глядя на бутыль. И так поглощен своим делом, что по временам у меня появлялось какое-то жуткое ощущение. Может, его здесь и нет вовсе? Но только бывало в это поверишь, он вдруг очнется и скажет что-нибудь вроде... Слышь, хорошо бы здесь оказалась монета тринадцатого года. Мне один парень говорил, он где-то видел такую монету, ей пятьдесят долларов цена. Или Миди будет важной леди в кино. Они загребают кучу деньжищ, эти леди из кино. Тогда уж нам до самой смерти не надо будет капустный лист жевать. Да только Миди говорит, не может она сниматься в кино, покуда красивых зубов не вставит. Миди не всегда приходил вместе с братом. Когда она не являлась, ноготок бывал сам не свой, на него нападала робость, и вскоре он уходил. Хамураби выполнил свое обещание, а он повел его в кафе и накормил жареным мясом. «Что ж, мистер Хамураби симпатичный», – рассказывал после ноготок, – «только выдумки у него какие-то чудацкие. Воображает, что если бы он жил в этом самом Египте, то был бы там королем или вроде того». А Хамураби потом говорил нам – Малыш так трогательно верит, что выиграет, это просто за душу берет. Но мне лично эта затея, тут он показал на бутыль с серебром, начинает нужать мерзения. Жестоко это, давать человеку такую надежду, я страшно жалею, что впутался в это дело. всегда-то и наши аптеки больше всего любили потолковать о том, кто что купил бы на выигранные деньги. В разговорах этих обычно участвовали Соломон Кац, Фиби Джонс... Карл Кунхард, Пьюли Симмонс, Эдди Фоксфорд, Марвин Финкл, Труди Эдвардс и негр по имени Эрстин Вашингтон. Кто думал съедет в Бирмингем и сделать там перманент, кто мечтал о поддержанном пианино, кто о шотландском поне, кто о золотом браслете, кто хотел купить серию приключенческих книг, а кто застраховать свою жизнь. Как-то раз мистер Маршал спросил Ноготка, на что потратил бы деньги он. «Это секрет», – объявил Ноготок, – и как мы ни бились, выведать у него ничего не смогли. Так что мы просто решили, о чем бы он там ни мечтал, это должно быть и впрямь нужный ему позарез. Настоящая зима обычно наступает в наших краях только в конце января и бывает довольно короткой и мягкой. Но в этом году, за неделю до Рождества… Начались небывалые холода. Их у нас до сих пор вспоминают. До того страшная была стужа. В трубах замерзла вода. Те, кто не удосужился запасти достаточно топлива для камина, по целым дням не вылезали из постели, дрожа под ватными одеялами. Небо приобрело угрюмый странный свинцовый оттенок, как перед бурей. Солнце побледнело, словно луна на ущербе. Дул резкий ветер. Он крутил сухие осенние листья, падавшие на обледенелую землю, и дважды срывал рождественские убранства с огромной елки на площади возле суда. В домишках у ушелкотской фабрики, где ютилась самая беднота, семьи сходились по вечерам вместе и рассказывали в темноте разные истории, чтобы хоть на время забыть о холоде. Фермеры прикрывали зябкие растения джутовыми мешками и молились. впрочем. Кое-кому из сельских жителей неожиданно морозы были на руку. Они закалывали свиней и везли на продажу в город свежую колбасу. У входа в магазин Волворта стоял Санта-Клаус в красном марлевом балахоне. Это был мистер Джадкинс, городской пьяница. У него была большая семья, и поэтому все в городе были довольны, что в эти дни он трезв хотя бы настолько, чтобы заработать доллар. В церкви несколько раз устраивали праздничные вечера. И на одном из них мистер Маршал нос к носу столкнулся с Руфасом Макферсоном. Они крупно поговорили, впрочем, до драки дело не дошло. Как я уже упоминал, Ноготок жил на ферме, примерно в миле от индейского ручья. Значит, что-нибудь в милях в трех от города. Прогулка изрядная и довольно тоскливая. И все-таки, несмотря на холод, он ежедневно являлся в аптеку и просиживал до закрытия. И так как день становился все короче... то уходил он, когда уже было темно. Иной раз его подвозил на машине мастер шелкоткатской фабрики. Но это случалось редко. Да и то, часть пути ему приходилось идти пешком. Вид у него был усталый и озабоченный. Он всегда приходил к нам иззявший и трясся от холода. Едва ли под красным свитером и синими штанами у него было теплое белье. За три дня до Рождества он неожиданно объявил. Ну вот... «Я кончил, теперь я знаю, сколько в бутылке денег!» В его словах была какая-то торжественная глубокая вера, что в них нельзя было усомниться. «Давай, давай, сынок, сочиняй!» – подхватил Хамураби, сидевший в аптеке. «Не можешь ты этого знать, и зря задуриваешь себе голову, ведь потом будешь убиваться!» «Да что вы меня все учите, мистер Хамураби? Я и сам знаю, что к чему. Вот одна женщина в Луизиане, так она сказала мне...» «Слышал, слышал. Но пора об этом забыть. На твоем месте я пошел бы домой, больше сюда не ходил и постарался бы позабыть про эту проклятую бутыль. Мой брат нынче вечером играет на свадьбе в Чероки сити Он мне даст четвертак», — сказал Наготок упрямо. «Завтра я попытаюсь счастья». На завтра я даже разволновался, когда Наготок и Миди явились в аптеку. У него и в самом деле был четвертак... Для пущей верности он завязал его в уголок красного носового платка. Держась за руки, они с Мидди ходили вдоль застекленных шкафчиков и шепотом советовались, что им купить. В конце концов, они выбрали крошечный снайперсток величной флакончик цветочного одеколона. Мидди тут же открыла его и полила себе голову. «Ой, да чего же дух приятный! Пречистая дева, я сроду такого не слышала, ноготок родимый!» Так ка я тебе на волосы брызну!» Но ноготок не дался. Пока мистер маршал доставал гроссбух, куда он записывал все ответы, ноготок подошел к стойке и, обхватив бутыль с серебром, стал нежно ее поглаживать. От волнения у него блестели глаза, пылали щеки. Все, кто был в это время в аптеке, столпились вокруг него. Мидди стояла полудоль, почесывая ногу и нюхала одеколон. Хамураби не было. Мистер Маршал послюнявил кончик карандаша и улыбнулся. «Ну, давай, сынок. Так сколько там?» Ноготок набрал побольше воздуха. «77 долларов 35 центов!» – выпалил он. В том, что он не округлил цифру, уже было что-то необычное. Другие непременно называли круглую сумму. Мистер Маршал торжественным голосом повторил ответ и записал его в книгу. «А когда мне скажут, выиграл я или нет?» «Сочельник!» «Стало быть, завтра, да?» «Стало быть, завтра!» Как ни в чем не бывало, ответил мистер маршал. «Приходи к четырем часам!» За ночь ртут в градуснике опустилась еще ниже, а перед рассветом вдруг хлынул по летнему быстрый ливень, и на завтра обледеневший город так и сверкал на солнце, напоминая северный пейзаж с открытки. На деревьях поблескивали белые сосульки, Мороз разрисовал все окна цветами, мистер Джадкинс поднялся с позаранку и, неизвестно зачем, топал по улицам и звонил в колокольчик, то и дело прикладываясь к бутыли виски, которую доставал из заднего кармана брюк. День был безветренный, и дым из труб лениво полз вверх, прямо в тихое замерзшее небо. Часам к десяти хор в пресвитерианской церкви уже гремел вовсю и городские ребятишки, напялив страшные маски, совсем как в День Всех Святых, с диким шумом гонялись друг за дружкой вокруг площади. Около полудня в аптеку явился Хамураби, помочь нам все приготовить к торжественному моменту. Он принес увесистый кулек с мандаринами, ему умяли их все до одного, бросая кожуру в новенькую пузатую печурку, которую мистер Маршал сам себе преподнес на Рождество. Затем мой дядюшка снял со стойки бутыль, старательно обтер ее и выдворил на стол, передвинутый на середину помещения. Этим его помощь и ограничилась. Потом он развалился в кресле и, чтобы как-то убить время, стал завязывать и развязывать зеленую ленту на горлышке бутылки. Так что вся остальная работа свалилась на нас с Хамураби. Мы подмели пол и протерли зеркала, смахнули пыль со шкафов, Развесили под потолком красные и зеленые ленты из гофрированной бумаги. Когда мы кончили, аптека приобрела очень нарядный вид. Но Хамураби, с грустью оглядев плоды наших трудов, вдруг объявил, «Ну, теперь я, пожалуй, пойду». «А разве ты не останешься?» – оторопело спросил мистер маршал. «Нет, нет», – ответил Хамураби и медленно покачал головой. «Не хотелось бы мне видеть, какое будет у мальчуга на лицо». «Как-никак праздник, я намерен веселиться на прополую, А разве я смогу, имея такое на совести?» «Черт, да мне потом не заснуть!» «Ну, как угодно», – сказал мистер Маршал и пожал плечами, но ну, видно было, что он глубоко уязвлен. «Такова жизнь. И потом, кто знает, может, он выиграет?» Хамураби тяжко вздохнул. «Какую цифру он назвал?» «77 долларов 35 центов», – ответил я. «Нет, это ж просто фантастика, а!» — воскликнул Хамураби. Плюхнувшись в кресло рядом с мистером Маршалом, он закинул ногу на ногу и закурил сигарету. «Если у вас найдется постилка, я бы пососала, а то привкус какой-то противный во рту». Приближался назначенный час, и мы все трое сидели вокруг стола, и на душе у нас кошки скребли. За все время мы даже словом не перемолвились. Игравшие на площади ребятишки разбежались, И теперь с улицы доносился лишь буй часов на башне суда. Аптека еще была закрыта, но народ уже прохаживался взад и вперед по тротуару, заглядывая в витрину. В три часа мистер маршал велел мне отпереть дверь. Минут через двадцать в аптеке яблоку негде было упасть. Все нарядились, в воздухе стоял сладкий запах. Это благоухали девчонки с шелкоткацкой фабрики. Они проталкивались вдоль стен, карабкались на стойку, лезли куда только могли. Вскоре толпа выплеснулась на тротуар и запрудила мостовую. На площади выстроились запряженные лошадьми фургоны и старые фордики, в которых прикатили фермеры со своими семьями. Кругом шумели, смеялись, перебрасывались шутками. Несколько пожилых дам возмущались поведением мужчин помоложе. Чего они толкаются сквернословят, но... Уйти никто не ушел. У бокового входа собралась кучка негров, те веселились вовсю. Раз уж представилась возможность поразвлечься, все старались не упустить ее, ведь обычно у нас здесь такая тишина, Редко когда что случается. Можно смело сказать, в тот день у аптеки собрались все жители нашего округа, за исключением больных и Руфиса Макферсона. Я огляделся, нет ли где ноготка. но его что-то не было видно. Мистер Маршал прочистил горло и захлопал в ладоши, требуя внимания. Когда шум утих и нетерпение публики стало достаточно ощутимым, он выкрикнул, словно на аукционе. «А теперь послушайте меня все. Вот в этом конверте...» Тут он поднял над головами конверт из плотной бумаги. «Так вот, здесь листок с ответом...» «Известен он пока что лишь Господу Богу, да Первому национальному банку, а, -а. а в эту книгу...» И он поднял другой рукой толстый грозбух. «Я записывал цифры, которые вы мне называли. Вопросы есть?» Полнейшее молчание. «Прекрасно! Тогда, если кто-нибудь вызовется мне помочь...» Никто не шевельнулся. Казалось, в толпу сковала неодолимая робость. Даже рьяные любители покрасоваться перед публикой, и те смущенно переминались с ноги на ногу. Вдруг раздался громкий голос. «А ну, дайте ко мне! Постранитесь маленько, мэм, будьте добры!» Это был Ноготок. Он проталкивался сквозь толпу, а следом за ним пробиралась Мидди и долговязый парень с сонными глазами. Должно быть тот самый брат, который играл на скрипке. Ноготок был одет как всегда, только лицо оттер до красна, надравил до блеска ботинки... И так пригладил волосы, что они прилипли к коже. «Мы не опоздали?» – спросил он, часто дыша. Вместо ответа мистер маршал спросил. «Стало бы ты готов нам помочь?» Сперва ноготок смутился, потом решительно кивнул. «Есть у кого-нибудь возражение против этого молодого человека?» Тишина по-прежнему была мертвая. Мистер маршал передал конверт ноготку, тот спокойно взял его Но прежде чем вскрыть, внимательно его оглядел, покусывая нижнюю губу. Все это время толпа безмолствовала, Лишь изредка то тут, то там. Слышалось покашливание, да тихонько позвякивал колокольчик мистера Джадкинса. Хамураби, привалясь к стойке, усердно разглядывал потолок. Мидди смотрела брату через плечо, и взгляд ее ничего не выражал. Но когда ноготок стал вскрывать конверт, она охнула. Ноготок извлек из конверта розовую бумажку и, держа ее осторожно, словно что-то очень хрупкое, еле слышно пробормотал какую-то цифру. Вдруг он побелел, в глазах у него блеснули слезы. «Эй, малец, договори, да что там?» – заорал кто-то. Тут к ноготку подскочил хамураби и взял, нет, выхватил у него из рук бумажку. Прочистив горло, он начал было читать, как вдруг лицо его исказилось самым комичным образом. «Ох, Матерь Божья!» – только выдохнул он. «Громче, громче!» – потребовали хором сердитые голоса. Жольё! выкрикнул Джаткинс, успевший к этому времени основательно накачаться. «Гнусное мошенничество! Это же слепому видно!» Поднялась буря, а то люлюканье и свиста колыхался воздух. Брат ноготка порывисто обернулся, погрозил толпе кулаком. «А ну, заткнитесь! Заткнитесь, вы, дурачье! Слышали?» «Не то вот сшибу вас сейчас черепушками, так набьете себе шишек с дыню каждая!» «Граждане!» – выкрикнул мэр Моэс. «Граждане, ведь нынче того, Рождество на дворе! Вы, значит, того!» Тут мистер Маршал вскочил на стул, он топал ногами и хлопал в ладоши, пока не установился относительный порядок. Здесь стоит, пожалуй, упомянуть, что, как мы впоследствии выяснили, Руфус Макферсон специально нанял Джадкинса, чтоб тот затеял всю эту катавасию. Когда страсти наконец улеглись, розовый листок нежданно-негаданно очутился у меня в руках, как я и сам не знаю. Я сходу выкрикнул «77 долларов 35 центов!» От волнения я поначалу, конечно, не сообразил, что это та самая цифра, которую назвал «Ноготок». Это дошло до меня только когда я услышал ликующий вопль его брата. Имя победителя мигом облетело всю аптеку, и благоговейный шепот пронесся над толпою, словно первый вздох бури. А на самого ноготка жалко было смотреть. Он захлебывался от рыданий, будто ему нанесли смертельный удар. Но когда Хамураби посадил его себе на плечи, чтобы показать толпе, он торопливо вытер глаза рукавом и расплылся в улыбке. «Надувательство! Подлое надувательство!» Вновь рявкнул Джаткинс, но рев его потонул в оглушительном грохоте рукоплесканий. Миди схватила меня за руку. «Зубы!» – взвизгнула она. «Теперь у меня будут зубы!» «Зубы?» – переспросил я ошалело. «Ну да, вставные зубы! Вот на что мы и эти деньги! Теперь у меня будут красивые белые зубы!» Но в ту минуту меня интересовало только одно – Каким образом Наготок угадал? Эй, Миди, скажи мне, смолился я. Скажи ты мне Бога ради, откуда он знал, что там ровно 77 долларов 35 центов? Миди бросил на меня недоумевающий взгляд. А я думала, Наготок говорил тебе, ответила она совершенно серьезно. Он сосчитал. Да, но как? Как? О, Господи, да ты что, не знаешь, как считают, что ли? Он только считал и все? «Ну, еще он помолился немножко, — сказала она после некоторого раздумья, — и стала проталкиваться к братьям, но вдруг обернулась и крикнула мне, — и потом, ведь он родился в сорочке!» И более разумительного объяснения этой загадки я так ни от кого и не слышал. Когда Ноготка впоследствии спрашивали «Как это ты?», он только странно улыбался и переводил разговор на другое. Потом, через много лет... Он вместе с семьей переехал куда-то во Флориду, и больше мы о них не слыхали. Но легенда о ноготке жива в нашем городе и поныне. А мистера Маршала до самой его смерти, последовавшей в апреле прошлого года, неизменно приглашали на Рождество в Баптистскую церковь, рассказывать эту историю ученикам воскресной школы. Как-то раз Хамураби отстукал об этом рассказ и разослал его во многие журналы. Но он так и не был напечатан. Ему ответил только один редактор, да и тот написал, «Если бы эта девчушка и вправду стала кинозвездой, тогда в вашей истории был бы какой-то смысл». Но на самом-то деле этого не случилось. Так зачем же выдумывать?»